Мак-Эл. Конечно, любезный читатель, тебе следовало бы узнать это несколько раньше, но я молю небо, что мне не пришлось больше беспорядочно перескакивать с одного предмета на другой, так я принужден был поступать до доселе. Итак, как уже говорилось выше, с отцом принца Гектора случилось то же, что и с князем Иринием, он, сам не зная как, выронил из кармана свое владение Принц Гектор, менее всего склонный к тихой и мирной жизни, хотя из-под него и вытащили княжеский трон, сижу стоял на ногах. И, желая, если не править, то, по крайней мере, командовать, поступил на французскую службу, где выказал необыкновенную храбрость. Но однажды, услышав, как некая бродячая певица — Стренькая на цитре пропела ему «Ты знаешь край, где рдеют апельсины». Тот же отправился в тот край, где на самом деле рдеют апельсины, то есть в Неаполь, и вместо французского мундира натянул неаполитанский. Песня «Миньоны» из первой главы третьей книги романа Гёте «Года учения Вильгельма Мейстера» 1796. Там он так быстро получил чин генерала, как это доступно лишь принцам. Когда умер отец принца Гектора, князь Ириний раскрыл большую книгу, куда он собственноручно заносил имена глав всех княжеских родов Европы, и отметил смерть своего светлейшего друга и товарища по несчастью. После того, как это было совершено, он долго созерцал имя принца Гектора, а затем громко воскликнул «Принц Гектор!» и с такой силой захлопнул фолиант, что напугал гоф-маршала, который отпрянул на три шага назад. Затем князь. Стал и начал медленно похаживать взад и вперед по комнате, нюхая испанский табак в таких количествах, что его достало бы для приведения в порядок целого океана мыслей. Гоф-маршал долго говорил о почившем государе, обладавшем, кроме огромных богатств, прекрасным сердцем, о молодом принце Геттере, обожаемом в Неаполе и монархам и народом, и тому подобное. Князь Ирине, пропускал пропускал светами ему ушей, но вдруг подошел вплотную к гофмаршалу, остановился, вперил в него пронзающий фридриховский взгляд и с ударением произнес «Может быть!» и исчез в соседнем покое. «Боже мой!» — сказал гофмаршал. «У светлейшего князя, несомненно, зародилась первейшей важности мысль, а, может быть, даже прожект. Так оно и было. Князь Ириней размышлял о богатстве принца, о его родстве с могущественными государями, и пришел к заключению, что принц Гектор всенепременно еще променяет шпагу на скипетр И у него явилась мысль, что брачный союз принца с принцессой Гедвигой мог бы иметь весьма благие последствия. Камергер, которого князь тотчас же отправил к принцу для выражения глубокого соболезнования по случаю кончины его отца, соблюдая строжайшую тайну, положил в карман миниатюрный портрет принцессы, верно передававший даже оттенок ее кожи. Здесь надо было заметить, что принцессу Действительно, можно было бы назвать писаной красавицей, когда бы цвет ее кожи не так отливал желтизной. Поэтому она очень выигрывала при свечах. Камергер весьма ловко выполнил тайное поручение князя, который никому, даже княгине, ни словом не обмолвился о своем прожекте. Увидев портрет, принц пришел почти в такой же экстаз, Как его сиятельный коллега волшебный флейте. Подобно Тамино он мог бы, если не пропеть-то воскликнуть волшебный образ твой, а затем неужели я влюблен? Да, да, да, кажется, влюблен. Подобно Томину, то есть герою оперы Моцарта волшебные флейта 1791. Увидев портрет дочери царицы ночи, он в страстной арии выражает свою любовь. Действие первое, сцена четвертая. Обыкновенно не одна только любовь заставляет принцев стремиться к прекраснейшей. Но принц Гектор, кажется, не думал ни о каких сторонних обстоятельствах, когда присел к столу и написал князю Иринию, что был бы счастлив, если бы ему милостиво позволили домогаться руки и сердца принцессы Гедвики. Пнязь не ответил, что по элику он с радостью дает согласие на брак, которого желает от всего сердца хотя бы из почтения к памяти сиятельного друга. Никакого дальнейшего сватовства в сущности не требуется. Ну а ради соблюдения необходимой формы, да, соблаговорит принц прислать в Зик какого-нибудь благовоспитанного мужчину достойного звания и заодно уполномочить его по прекрасному старинному обычаю заключить вместо себя брачный союз, дабы сам принц мог при полном параде взойти прямо на супружеское ложе. На что принц отвечал, нет, мой князь, я буду сам. Князю это пришлось не слишком по душе, он почитал венчание с доверенным лицом красивее, благороднее, величественнее, и уже в тихомолку предвкушал это торжество. Его утешило лишь то, что перед бракосочетанием можно устроить пышный дворцовый праздник. Он намеревался торжественнейшим образом повесить принцу на грудь большой крест княжеского ордена, учрежденного отцом князя Ирине. Ни один кавалер уже не носил, не имел права носить этот орден. Итак, принц Гектор прибыл в Зигхардсвейлер, дабы увести в свой дом принцессу Гедвигу, а, кстати, получить большой крест давно забытого ордена. Он выразил желание, чтобы князь сохранил свой план в тайне, а главное, не сообщал ничего Гедвиге, ибо он должен, прежде чем просить руки принцессы, удостовериться в ее любви. Князь не совсем понимал, что принц имел в виду, и высказал мысль, что, насколько ему не изменяет память, такая церемония, а именно объяснение в любви перед бракосочетанием, никогда не была принята в княжеских домах. Однако, если принц понимает под этим выражение некоторой привязанности, То такие чувства предпочтительнее во время жениховства не обнаруживать, но поскольку легкомысленная молодежь всегда склонна насмешничать над велениями этикета, подобную привязанность следует выказывать как можно позднее, хотя бы скажем за три минуты до обмена кольцами. Сколь прекрасно и возвышенно было бы, если бы вступающие в брак светлейшие чита В тот миг выказали друг другу некоторое отвращение, но, к несчастью, в нынешние времена на подобные правила высшей благопристойности смотрят как на нелепый вздор. Когда принц впервые увидел принцессу Бедвигу, он шепнул своему адъютанту на непонятном для других неаполитанском наречии «Клянусь всеми святыми, она красавица». Но рождена близ Везувия, и его огонь сверкает в ее очах. Принц Игнатий уже успел надоесть Гектору своими расспросами о том, есть ли в Неаполе красивые чашки и сколько их у принца, после чего тот, пройдя сквозь строй поклонов, хотел было снова обратиться к Гедвиге, но двери распахнулись, и князь пригласил его в парадный зал для участия в величественной церемонии. С каковой целью тут были собраны все особы, по своим качествам маломальски достойные допуска ко двору. На сей раз князь был менее строг, чем обычно, ибо Зисхарсвейлерский кружок вряд ли можно было почитать двором. Его едва достало бы, чтобы устроить загородный пикник. Бенсон с Юли тоже присутствовали на празднестве. Принцесса Гедвига была молчалива, сосредоточена, безучастна и, по-видимому, обращала на прекрасного чужестранца с юга не больше внимания, чем на всякое другое новое лицо при дворе, а когда ее фрейлина, краснощекая Нанетта, стала настойчиво шептать ей на ухо, что иноземный принц поразительно хорош собой. А такого красивого мундира она никогда в жизни не видывала, принцесса с раздражением спросила, не сошла ли она с ума. И вот принц Гектор распустил перед принцессой пестрый побриньих хвост своей хвостливой любезности. Почти оскорбленная неумеренностью его слащавых комплиментов, она расспрашивала его об Италии и Неаполе. Принц нарисовал перед нею рай, где она будет царить как богиня. Он доказывал свое непревзойденное искусство вести беседу с дамой так, что каждое его слово превращалось в хвалебный гимн ее красоте и грации. Но принцесса ускользнула от него в самый разгар этого словословия, бросившись к Юлии, которую она заметила поблизости. Она прижала ее к груди, называя тысячи ласковых имен, восклицая, что это ее милая, любимая сестра, прелестная, нежная Юлия. Тут к ним подошел принц, несколько озадаченный бегством Гедвиги. Он устремил на Юлию долгий взгляд, такой загадочный, что та, покраснев до корней волос, опустила глаза и смущенно обернулась к стоявшей позади ее матери. Но принцесса еще раз обняла ее с возгласом. «Милая, милая Юлия!» Причем у нее на глазах выступили слезы. «Принцесса!» — тихо проговорила Бенсон. почему такая порывистость?» Но Гедвига, не обращая внимания на советницу, вновь обратилась к принцу, чье красноречие мгновенно иссякло от изумления. И если раньше она была молчалива, серьезна и неприветлива, то теперь впала в необычайную судорожную веселость. Наконец, слишком туго натянутые струны ослабли, и звучавшие из глубины ее души мелодии стали более мягкими, ласковыми и девически нежными. Она казалась любезнее, чем когда-либо, и принц был, по-видимому, совершенно очарован. Через танцы, после того, как несколько танцев сменили друг друга, Принц попросил разрешения показать неаполитанскую национальную пляску. Вскоре ему удалось так хорошо преподать ее танцующим, что все прекрасно усвоили нужные «па», оттеняя даже томно-страстный характер танца. Однако никто не постиг этот характер лучше Гедвиги, танцевавшись с принцем. Она потребовала повторения, а когда танец кончился вторично, Захотела протанцевать его в третий раз, не считаясь увещеваниями Бенсон, уже заметивший, как зловещая бледность разлилась по ее щекам. — Только теперь танец может по-настоящему удастся ей, — уверяла Гедвига. Принц был в восторге. Он носился по зале с Гедвигой, каждое движение которой было полно грации. Во время одной из многочисленных сложных фигур Принц страстно прижал к груди свою прекрасную даму, в то же мгновение Гедвига паникла и без чувств упала ему на руки. По мнению князя, нельзя было допустить большего неприличия на придворном бале, и только итальянские нравы принца могли служить ему некоторым извинениям. Принц Гектор сам перенес бесчувственную принцессу в соседний покой и уложил ее на софу. а Дэнсон стала тереть ей виски какой-то крепкой эссенции, случившейся под рукой у ледмедика. Впрочем, последний объяснил, что это нервный припадок, вызванный возбуждением от танца, и что он очень скоро пройдет. Врач оказался прав. Через несколько секунд принцесса, глубоко вздохнув, открыла глаза. Едва принц услышал, что Гидвиг очнулась, он протиснулся сквозь плотное кольцо окруживших ее дам, опустился на колени перед Сафой, горько сетовал, кричал, что сердце у него разрывается, и обменял себя одного в печальном происшествии. Но, увидев его, принцесса воскликнула с глубоким отвращением «Прочь! Прочь!» и снова спала без памяти. — Пойдемте, дрожащий принц, — сказал князь, беря его за руку. — Пойдемте, должен вам сказать, на принцессу часто нападают весьма странные фантазии. Одному богу ведомо, в каком диковинном образе вы представились ей в эту минуту. Вообразите, милейший принц. Еще ребенком, между нами говоря, принцесса однажды принимала меня целый день за великого могола и потребовало, чтобы я проехался верхом на лошади в бархатных туфлях, на что я, в конце концов, согласился, правда, я ездил только по своему саду. Принц Гектор откровенно расхохотался князю в лицо и велел подавать карету. По настоянию княгини, опасавшейся за здоровье Гедвиги, Бенсон вместе с Юлией остался ночевать во дворце. Княгиня знала, какую власть имела Бенсен над душой принцессы. Знала, что благодаря этой власти она умела смягчать подобные болезненные припадки. Так и на сей раз, под влиянием ласковых увещаний, Гедвига скоро пришла в себя в своей комнате. Принцесса уверяла немало-немного, что во время танцев принц превратился в чудовищного дракона и уязвил ее в сердце, своим острым, пылающим языком. — Сохрани бог, — воскликнула Бенсон. — Выходит, что принц Гектор — настоящее синее чудовище из сказки Гоцци. Что за выдумки? В конце концов, получается то же, что и с Крейслером, которого вы приняли за опасного безумца. — Никогда, да — чего возразила принцесса и, смеясь, добавила, — Право я бы не хотела, чтобы мой милый Крейслер также внезапно превратился в синее чудовище, как Бринц Гектор. Ранним утром, когда Бенсон всю ночь просидевшая у постели принцессы вошла в комнату Юлии, та, истомленная бессонной ночью, встретила ее бледной, с опущенной головой, точно больная голубка. «Кто с тобою, Юлия?» — с испугом воскликнула советница, не привыкшая видеть дочь в таком состоянии. «Ах, маменька!» — печально проговорила Юлия. «Ах, маменька! Я никогда больше не приду сюда. У меня сердце содрогается, когда подумаю о минувшей ночи. В этом принце есть что-то страшное. Не могу тебе описать, что я перечувствовала, когда он смотрел на меня». Его темные зловещие глаза точно метнули в меня разящую молнию, и едва пепелили бедную. Не смейся над мной, маменька, твой взгляд убийцы, настигшего свою жертву. Она умирает от смертельного страха, прежде чем занесен кинжал. Да, я повторяю, какое-то неизъяснимое чувство. Не могу выразить какое Точно судорогой потрясло все мое тело. Недаром рассказывают о Василисках, чей взглядках ядовитый огненный луч мгновенно убивает всякого, кто осмелится поднять на них глаза. Принц похож на такое опасное чудовище. «Да, да!» — громко рассмеялась советница Бенсон. «Теперь и в самом деле придется поверить, что сказка...» о синем чудовище, не лишена достоверности. Даже принц при всей своей красоте и любезности явился двум девушкам в образе дракона и василистка. Принцессу я считаю способной на самые химерические фантазии. Но если таким нелепым страхом станет поддаваться моя спокойная и тихая Юля, мое милое дитя, «Агидвига!» — прервала ее Юлия. Не знаю, какая злая, враждебная сила стремится отторгнуть ее от моего сердца, а меня толкает на борьбу со страшным недугом, разрушающим ее душу. Да, болезнью называю ее состояние принцессы, и бедняжка не в силах ее побороть. Когда она вчера вдруг отвернулась от принца и начала меня ласкать и обнимать, Я почувствовала, что она пылает, будто в горячечном жару. А потом еще этот танец, этот ужасный танец. Ты знаешь, маменька, я я ненавижу танцы, где мужчинам дозволено нас обнимать. Мне кажется, что в этом мгновение мы оскорбляем все законы приличия и благонравия и даем мужчинам власть над собой, которая, по крайней мере, наиболее тонко чувствующим из них не приносит никакой радости. И вдруг Дедвига танцует, не в силах остановиться. Этот южный танец, внушавший мне тем большее отвращение, чем дольше он продолжался, глаза принца сверхали поистине с сатанинским злорадством. — Какой здор. Чего, только не рисует тебя воображение? — сказала Дэнсен. — Когда я не стану порицать твои взгляды, старайся им верна, а не будь Гедвиге. Вообще не думай больше о ней, не о принце, выбрось это из головы. Хочешь я позабочусь, чтобы некоторое время ты не виделась ни с Гедвигой, ни с принцем? Нет, твой покой я не дам нарушить, мое милое, мое доброе дитя. Подойди, я обниму тебя. Мать нежно привлекла Юлию к себе. «Мама», — сказала Юлия, — пряча плавящее лицо на груди матери. Должно быть и диковинные сны, что так меня смутили, нареяны моей страшной тревогой. — Что ж тебе приснилось? — спросила Дэнсон. — Я будто брела по роскошному саду, где под купами густых темных кустов цветут ночные фиалки и розы, наполняя воздух сладким ароматом чудесное сияние, словно блеск луны притворялось в музыку и пение, а когда золотой луч касался деревьев и цветов, они трепетали от восторга, кусты шелестели, ручьи что-то нашептывали и тихо-тоскливо вздыхали. Вдруг я поняла — это я. Я сама и есть та песня, что льется над садом, и как только угаснет блеск звуков, и зайду и я в мучительной тоске. Но тут чей-то кроткий голос промолвил. Нет, звук есть блаженство, а не гибель. Я крепко держу тебя сильными руками, в тебе черпаю я вдохновение для своей песни, а она... Вечно, как страстное томление. Так говорил стоявший передо мною Крейслер. Душа моя исполнилась божественным чувством покоя и надежды. И сама не знаю как, говорю тебе всю правду, маменька, я упала к нему на грудь. Но вдруг я почувствовала, как меня обвили железные руки, и страшный насмешливый голос воскликнул, не протився напрасно. «Несчастная, ты уже мертва, и теперь будешь моей!» принц держал меня в своих объятиях. Громко вскрикнув от испуга, я проснулась, накинула пеньюар, подбежала к окну и распахнула его. В комнате было жарко и душно. Вдали я заметила человека. Он смотрел в подзорную трубу на окна дворца, Но потом побежал по аллее, двигаясь каким-то удивительным образом, я бы сказала, шутовскими прыжками. Он выделал всякие антраша и танцевальные па, воздевал руки к небу и при этом, как мне послышалось, громко пел. Я узнала Крейслера, и хотя искренне посмеялась над его поведением, он все же представился мне добрым духом защитником от принца. Мне казалось, что только теперь прояснилась для меня до конца душа Крейслера. И только теперь я поняла, что под его ядким юмором, которым он разит столь многих людей, скрывается верное и прекрасное сердце. Я была готова ринуться в парк и поведать Крейслеру обо всех ужасах моего кошмарного сна. Это глупый сон, — серьезно сказала Бенсон, — а его развязка еще глупее. — Тебе нужен отдых, Юлия. — Вздремни еще немного. Я тоже собираюсь поспать часок-другой. И она вышла из комнаты. А Юлия поступила так, как ей было велено. Когда она проснулась, в окна ярко светило полуденное солнце, и сильный аромат ночных фиалок не раз разливался по комнате. «Что это?» — в изумлении воскликнула Юлия. «Мой сон!» Но когда она огляделась, она увидела, что над нею, на спинке софы, где она лежала, лежит великолепный букет из роз и ночных фиалок. «Крейс!» «Мой милый Крейслер», — нежно сказала Юлия, взяла букет и погрузилась в мечтательные грезы. Принц Игнатий прислал спросить, разрешит ли ему Юлия посидеть у нее часок. Она быстро оделась и поспешила в комнату, где ее уже ждал Игнатий, с полной корзинкой фарфоровых чашек и китайских кукол. С присущей Юлии добротой Она могла целыми часами терпеливо играть с принцем, внушавшим ей глубокую жалость. У нее никогда не срывалось ни одного насмешливого, тем более обидного слова, как это нередко случалось с другими, особенно с принцессой Гедвигой, и потому принц превыше всего оценил общество Юлии и даже называл ее часто своей «маленькой невестой». Чашки и куколки были расставлены, И Юлия как раз обратилась к японскому императору от имени маленького Орликина. Обе куколки стояли одна против другой, когда в комнату пошла Дэнсу. Некоторое время она наблюдала за игрой, потом поцеловала Юлию в лоб со словами «Ах ты моя милая, доброе дитя». Надвинулись поздние сумерки. Юлия, которой по ее желанию было разрешено не являться к столу, сидела одна в своей комнате и ждала мать. Вдруг послышались легкие скользящие шаги. Дверь отворилась, и в комнату вошла принцесса в своем белом платье, похожее на привидение. Лицо ее помертвело, взгляд был неподвижен. — Юлия! — тихим глухим голосом проговорила она, — Юлия! Называй меня глупый, взбалмошный, безумный, но не замыкает меня с своего сердца. Я так нуждаюсь в твоем сострадании, в утешении. Меня сразил недуг от чрезмерного возбуждения и крайней усталости. И причиной всему этот гнусный танец. Теперь все позади, мне лучше. Принц уехал. Зиг Зигхардсвейлер, меня тянет на воздух. Идем побродим по парку. Когда Юлия с принцессой дошли до конца аллеи, сквозь густую чащу пробился яркий свет, и они услышали духовные песнопения. — Это вечернее летание в капелле Святой Марии! — воскликнула Юлия. — Да! — ответила принцесса. — Пойдем туда помолимся. — Помолись и ты за меня, Юлия! «Мы будем молиться, — сказала Юрия, глубоко потрясенная состоянием подруги, — мы будем молиться, чтобы злой дух никогда не приобрел над нами власти, чтобы нашу чистую смиренную душу не смущали бесовские соблазны». Девушки подошли к отеле, находившейся в отдаленном конце парка. Оттуда уже выходили крестьяне, только что певшие «Литанию», перед украшенными цветами, освященным лампадами образом Девы Марии. Подруги преклонили колено на молитвенной скамеечке, и тут певчие на небольшом возвышении возле алтаря запели гимн «Привет тебе, звезда Марей», недавно сочиненный крейслер Гимн начинался тихо. Затем напев стал громче, все более шире, до слов «Милосердная Матерь Божья». И постепенно стихал, покуда не замер на словах «Блаженные небесные врата», словно внесся на крыльях вечернего ветра. Девушки все еще стали на коленях, охваченные пламенным благочестием. Священник бормотал молитвы а издали точно хор ангельских голосов с покрытого облаками ночного неба звучал гимн «Святейшее», который по пути домой затянули крестьяне. Наконец священник благословил молящихся. «О святейшее» — гимн, написанный Гофманом. В 1808 году. Тогда девушки поднялись с колен и обняли друг друга. Неизъяснимая печаль, сотканная из восторга и скорби, которая безудержно рвалась наружу из их груди, и горячие слезы, катившиеся из глаз, были каплями крови, которые сочились из их израненных сердец. То был он! Едва слышно прошептала принцесса. «Он!» — повторила Юлия. Они поняли друг друга. Умолчий лес стоял полный предчувствие, словно ожидая, когда поднимется луна и прольет на него свое мерцающее золото. Хорал все еще звучавший в ночной тиши, казалось, возносился к облакам, что алой грядой опустились на горы, как бы указуя путь яркому светилу, перед которым уже меркли звезды. А — Ах! — проговорила Юлия. — Что же так волнует нам душу и пронзает ее такой скорбью? — Послушай, каким утешением звучит доносящийся к нам издали хорал. Мы сотворили молитву, и из ротых облаков полились к нам светлые голоса, сулящие небесное блаженство. — Да, моя дорогая Юлия! — серьезно и твердо ответила принцесса. — Там, над тучами спасения и блаженства, и я бы хотела, чтобы небесный ангел вознес меня к звездам прежде, чем мною овладеют темные силы. Я хотела бы умереть, но я знаю, меня похоронят в княжеском склепе, и погребенные там предки не поверят, что я умерла. Они сбросят себя отцепенения, смерти, и восстав к призрачной жизни прогонят меня. И тогда меня не примут ни мертвые, ни живые, и я нигде не найду приюта. — Что ты говоришь, Гедвига, боже мой, что ты говоришь? — в испуге вскричала Юлия. — Мне уже однажды это приснилось, — продолжала принцесса тем же вялым, почти равнодушным тоном. А может быть, какой-нибудь мой свирепый предок был вампиром и сосет мою кровь? Не от того ли у меня так часто бывают обмороки? Ты больна, воскликнула Юлия. Ты тяжело больна, Гидвига. Тебе вреден ночной воздух. Пойдем скорее домой. С этими словами она обняла принцессу, которая непрекословия позволила себя увести. Месяц поднялся высоко над Гейерштейном, заливая волшебным цветом деревья и кусты, а те шумели и шелестели на тысячи ладов, ласково перешептываясь ночным ветерком. — Как прекрасен все-таки мир, — сказала Юлия, — и как щедра природа, которая дарит нам свои дивные чудеса, будто добрая память любимым детям. Ты так думаешь, отозвалась принцесса, и, немного помолчав, продолжала. А я бы не хотела, чтобы ты слишком близко приняла к сердцу сказанные мною слова, и прошу тебя считать их изъявлением дурного расположения духа. Тебе еще неведома губительная скорбь жизни. Природа жестока, она бережет и лелеет только здоровых своих детей. Больных же покидает и даже обращает против них свое грозное оружие. Ах, и ты знаешь, что прежде природа казалась мне картинной галереей, предназначенной для того, чтобы упражнять силу ума и рук. Теперь все переменилось, ибо я не вижу ничего, не жду от природы ничего, кроме ужасов и страданий. Мне было бы приятнее скользить по ярко освещенным залам среди разнообразного общества, чем бродить с тобой вдвоем в эту светлую лунную ночь. Юлии стало страшно. Она заметила, что силы Гедвиги быстро истекают. И ей лишь с величайшим трудом удавалось поддерживать принцессу во время ходьбы. Наконец они достигли дворца. Невдалеке от него на каменной скамье под кустом бузины Виднелась какая-то темная фигура. Заметив ее, Гедвига радостно воскликнула. «Благодарение чистой Деве и всем святым — это она!» И, точно почувствовав вокруг прилив сил, она отстранила Юлию и направилась прямо к сидящей фигуре, которая поднялась со скамьи и проговорила глухим голосом. «Гедвига! мое бедное дитя!» Юлия увидела женщину с головы до ног, закутанную в темный плащ. Черты ее лица скрывала густая тень. Юлия остановилась, трепеща ужаса. Женщина и принцесса опустились на скамью. Незнакомка нежно отвела локоны со лба принцессы, потом положила на него руки и тихо, медленно заговорила на каком-то языке, которого Юлия никогда не слышала. Через несколько минут женщина крикнула Юлии, «Девушка, беги скорее в замок, зови камеристок, вели перенести принцессу в дом». Она впала в сладкий сон, и после него проснется здоровой и веселый. Юлия, не теряя ни секунды, несмотря на изумление, немедля исполнила все, что ей было приказано. Когда она вернулась, камеристками, принцесса, заботливо укутанная шалью, действительно спала непробудным сном, а женщина скрылась. Скажи мне, — спросила Юлия на другое утро, когда принцесса проснулась совершенно исцеленная и не осталось ни малейших следов душевного расстройства, чего Юлия опасалась более всего. — Скажи мне, ради Бога, кто эта удивительная женщина? — Не знаю, — отвечала принцесса. Я видел ее только разы в жизни. Помнишь, ребенком я однажды опасно заболела, и все врачи отказались меня лечить. Проснувшись как-то ночью, я вдруг увидел ее у своей постели. И она, как и теперь, меня убаюкала. Я погрузилась в сладкую дремоту, после чего пробудилась совершенно здоровой. Минувший ночью образ этой женщины впервые воскрес, Опять перед моими глазами. Мне показалось, что она должна явиться вновь, чтобы спасти меня. И это действительно случилось. Прошу тебя, если ты меня любишь, не упоминай об этом случае. Не проговорись ни словом, ни жестом, что с нами произошло, что-то необыкновенное. Помни Гамлета и будь моим дорогим Гарацио. Гарацио друг Гамлета. Гамлет просит его сохранить в тайне встречу с призраком отца. Шекспир Гамлет. Действие первая. Сцена 2 Без сомнения с этой женщиной связаны какие-то таинственные обстоятельства. Но пусть они так и останутся для нас тайной. Мне кажется, что было бы опасно стараться обнажить ее. Разве не довольна того, что я здорова, весела и избавилась от всех преследовавших меня призраков. Все удивлялись внезапному выздоровлению принцессы. Лебмедик утверждал, что на нее так разительно подействовала ночная прогулка в капеллу Девы Марии, встряхнувшая ее нервы, и он только забыл прописать больной это средство. Но Бенсон сказала про себя. У нее побывала старуха. Что ж, на сей раз это еще сойдет ей с рук. Но теперь настало время разрешить роковой для биографа вопрос.